Ольга Назарова Абсолютно неправильные люди Самый лучший не рыцарь Читает Григорий Метелица Книга 5, глава первая. Здравствуй, Питер. Марина любила Питер, и, как ей казалось, это было взаимно. Да, смешно, наверное, но она оживляла города, ощущала их атмосферу гостеприимства, настроения. Питер, прохладный запахом моря, с белыми ночами летом и гроздями кремовых чайных роз. «С каналами и сфинксами, со странным ощущением безмятежного простора, когда ты сама по себе и, кажется, можешь поймать солоноватый ветер, пролететь над Невой, нырнуть в низкие облака и покружиться вокруг шпили Адмиралтейства, всегда Марину привлекал и был ей рад. Так ей, по крайней мере, хотелось думать. Привет! Вот и я!» Негромко поздоровалась она, въезжая в город. «Скучал? Ну, конечно, нет. Мало ли нас тут катается туда-сюда» а я вот скучала». Иронично вредный ветерок принёс на лобовое стекло машины гроздь дождевых капель, и Марина, понимающая, усмехнулась. «Что ещё ждать от такого щеголя и франта?» фыркнула она. «И на том спасибо». Бабушке с дедом и Асе она позвонила ещё в дороге. Поговорила и слегка озадачилась. У них был необычный тон. «Что-то такое мечтательно довольное. Странно, странно. Ну ладно, уже скоро всё узнаю». Так как приехала она по работе, то приняла решение поселиться в гостинице. Да, летом бабушка и дед на даче, в квартире одна Ася, но жить в одной квартире с сестрой Марина не любила. Слишком уж у них не совпадали жизненные ритмы. Я ее постоянно тороплю, а она постоянно тормозит. «И нафига нам эти конфликты?» Спросила она у себя и сама себе ответила. «Вот уж обойдемся мы. Тем более, что у меня на работе будет аврал и завал. Возвращаться буду поздно». Айска всегда ждет и нервничает. Она-то, как правило, с работы до шести приходит. После вселения в гостиницу Марина успела сделать множество дел. Распотрошила и разложила сумки, отложив в сторону подарки и корм, привезенный для бабушки на дедовых кошки и собаки, переоделась в офисные доспехи, строгий темно-синий костюм и отправилась знакомиться с полем боя. А вот в том, что ее нынешняя командировка станет именно такой, Марина ничуть не сомневалась. Правда, по дороге в офис проверяемой организации она не отказала себе в удовольствии и набрала Ульяну. После первых приветствий и радостных восклицаний подруги, не ожидавшей приезда Марины и очень этим обрадованной, они договорились встретиться на днях и вместе куда-нибудь сходить. «Ну вот, с приятностями закончили, начинаем неприятности. И что показательно, не себе», — хмыкнула Марина, недобро прищурившись. «Самое-то замечательное в этом то, что справедливость в мире есть». Это же надо, что среди всех аудиторских компаний в Москве, а их приличное количество, заказчик выбрал именно нашу, и среди всех наших аудиторов выбрали на эту проверку именно меня. Это очень-очень символично. Да, может, и не сразу награда находит своего героя, но это неотвратимо. И очень, знаете ли, приятно чувствовать, что я и есть та самая награда. Герой, а герой, ты еще не в курсе, но я тебя уже нашла. Герой был Марине отлично знаком, хотя сам вряд ли об этом знал. Эта незабываемая история произошла в одном из банков, который сопровождала Маринина аудиторская компания. Начальницей одного из отделов была грамотная молодая женщина. Марина с ней общалась мало, но краем уха уловила, что у начальницы длительные романтические отношения с подчиненным, которые вот-вот грозятся перейти в брак. «Парень красавец! младше этой самой Ирины на шесть лет!» Ей тридцать два, а ему всего-то двадцать шесть, представляешь? И вот он сам, прикинь, сам начал за нашей крокодилицей ухаживать. Просвещала в кафе подчинённая Ирины свою знакомую. Марина услышала это случайно, да и запомнила ненамеренно. У неё и так дел хватало. Тем более, что было очевидно, это даже не девица, говорит, а этакая бледная и трясущаяся зависть. Видела Марину, ту самую начальницу. Нейтрально приятное лицо, чуть полноватое, гладкие русые волосы. «Да, так мимо пройдешь и не заметишь, конечно, но что она крокодилится? вот уж нет». В следующий раз Марина вспомнила про услышанный разговор уже после окончания проверки, когда приехала подписывать акты о проверке в банке. Приехала и сразу поняла. Банк потряхивает от нервного возбуждения. «Мариночка, начальство решило чуть ли не треть сотрудников сократить!» Кинулись к ней бухгалтеры. «Ты если узнаешь о какой-нибудь вакансии, пожалуйста, имей нас в виду!» Марина покивала. Несколько человек были исключительно грамотными. Их отнюдь не мешало бы пристроить к приличным клиентам и знать, что этих клиентов в следующий раз проверять будет не в пример проще. «А еще, еще, ой, там такое! Не знаю, ты с Ириной знакома? Ну, начальница экономического отдела». И дальше, не дожидаясь ответа. «Бедная, у нее же жених был Всеволод. Так вот этого Севочку сегодня вызвало начальство, и мы все были уверены, что его сокращают». Ирина переживала. «И тут приходит секретарша». Маринина собеседница многозначительно кивнула головой вверх, показывая высокий уровень секретаря. «И приносит приказ об увольнении на имя Ирины, а на ее место назначается как раз этот самый Севочка». Марина удивилась. Да, она знала, что некоторые руководители упорно предпочитают работать с мужчинами, проталкивая их где только можно, в надежде на то, что без замороченных баб все будет понятнее». Знала и посочувствовала и Ирине, и все Володу. «Ничего себе! Это ж как парню неудобно!» «Неудобно? Ой, Марина, мы тоже сначала так подумали. А потом явился этот...» Собеседница поджала губы, явно стараясь не употребить неприличное слово и найти ему аналог. «Смердяк!» Ирина к нему, мол, ты не переживай. Я все понимаю, что это руководство решило. А он ей в лицо такое наговорил, что был он с ней только чтобы набраться опыта и знаний для этой должности. А она-то его своим замом сделала. Что она ему противна, что у него другая есть получше и помоложе. И как она вообще могла рассчитывать, что он женится на такой, как она?» Марина ахнула, полностью оправдав надежды рассказчицы. «Вот же мерзость-то какая!» «Не то слово!» А Ирина выслушала все это, развернулась, взяла свою сумочку и ушла. «Только, по-моему, еще не уехала. Я ее машину на стоянке видела». Марина отдала акты, краем глаза в коридоре увидела сияющего Севочку, обратив внимание на то, что часть сотрудников липнут к новому солнцу, а часть аккуратно держится подальше, словно опасаясь вляпаться во что-то непотребное. Делать ей в банке больше было нечего, и она отправилась к выходу. Нет, она не была подругой или даже знакомой этой самой Ирины. Только вот пройти мимо Фордика, в котором сидела словно окаменевшая вчерашняя невеста поганца Севочки, у нее не получилось. И так уж вышло, что Ирина, мало того, что ее не послала, незнакомую девицу, приставшую к ней, как репей, к собачьему хвосту, но и начала негромко рассказывать о том, что совсем не ожидала такого, что это нелепо с ее стороны, что она должна была понять, что раз Сева с ней, то это было из-за чего-то, а вот она, глупо и не поняла. Видимо, настолько невмоготу ей было держать это в себе, что даже практически незнакомая девица подошла в качестве слушательницы. Марине жутко хотелось вернуться в банк, Взять паршивца за шкирку, выволочь его из ирининого кресла и повозить им в самый-самый грязный и концентрированный лужи, которую она отыщет в округе. Можно даже так притопить слегка. Нет, не совсем, но так, чтобы пузыри пускать начал, как хрюшка», злобно думала Марина, подавая бумажные салфетки рыдающей Ирине. Хорошо хоть плакать начала. Лучше реветь белугой, но выплакать эту гадость из себя. Не держать в душе. Нечего ее забивать такими событиями и такими особями. Потом она заставила Ирину пересесть на соседнее сиденье фордика и сама села за руль, доставив несчастную домой. Хотя поначалу она отказывалась изо всех сил. «Не могу я ехать домой! Мы же там с Севой жили!» «Прекрасно! Так нужно собрать его вещи и замок сменить!» Марина позвонила на работу, легко отпросилась. Благо, последнее время традиционно сильно перерабатывала. И отправилась с недавно еще совсем чужой и незнакомой женщиной к ней домой. «Да у гардероб больше, чем у самой Ирины», — машинально отмечала Маринка, переволакивая пакеты и чемоданы к двери, до да края глаза наблюдая за слесарем, спешно меняющим замок. «И я уверена, что большую часть этого купила ему именно Ирина. Ну и ладно, можно считать, что дешево отделалась. Вот не назначили бы его начальником, так он и женился бы на ней и жил на ее шее припеваючи, а потом все равно ударил в спину, только еще бы больнее было». Сборы перемежались приступами слез и отчаяния, которые возникало каждый раз, когда Ирина вспоминала, что теперь в ее жизни ничего-ничего нет. Ни севы, ни работы, ни ребенка. Марине это надоело, и она после выноса огромного гардероба с мердяка на лестничную клетку коварно воспользовалась бессильным состоянием Ирины и отволокла несчастную в знакомый собачий приют. «Ты говоришь, что у тебя ничего нет? Ерунда!» «Ты молодая, здоровая и сильная. Ты прекрасный профессионал и найдешь работу в два счета. У тебя есть родители. Сама говоришь, что они тебя любят. И они тоже живы-здоровы. и Ну и что, что живут в своем доме в Подмосковье? Далеко, что ли? Ты свободна. Ты сама можешь решать, как тебе жить. А теперь посмотри на них». Марина показала Ире бесчисленные ряды клеток, в которых сидели собаки. «Они созданы для того, чтобы любить и быть верными. Они не могут без нас». Но каждая из них предана и вышвырнута на улицу. Каждая обречена теми, кому доверяла полностью и абсолютно. «Как я», — едва слышно сказала Ирина. «Как ты», — согласилась Маринка. «Только у них нет ничего. А ты, по сравнению с ними, безмерно богата». «Слушай, но я... но я же могу кого-то взять себе, да?» Вдруг осенила несчастную. «Гениально», — саркастически подумала Маринка. И как только она додумалась. Вслух она пробурчала что-то нейтрально невнятное, потому что такие вещи человек должен решать сам. Ему жить с собакой или кошкой. «Я мечтала о собаке, только Сева их не любит», — пробормотала Ирина и вдруг удивилась. «Погоди, а какое мне теперь дело до Севы?» Вообще никакого нет», — заверила ее Марина, которая первый раз за этот долгий день начала замечать признаки того, что пациент скорее жив. «Все-таки моя мама права, и метод «помоги тому, кому хуже» работает без осечек», — подумала она. «Ой, так я ж действительно могу завести собаку», — возликовала Ирина, пинками прогнавшая мысль о человеке, которому еще утром безгранично доверяла. И она завела собаку. Почти. «Ой, нет, девушка, эту мы вам дать не можем. Она не одна. У нее друг есть. Они оба стерильны, конечно, но так любят друг друга, что не могут разлучаться» вздохнула представительница приюта, кивнув на ладненькую миниатюрную собаку явно овчароидного вида. «Где ее друг? А вот он. Видите, она ему угощение понесла». И правда, собака, так старательно выпрашивающая кусочек корма у посетителей, не слопала его сама, а отнесла в угол, где сидел угрюмый, строгий, черный-причерный пес. «Он лапу поранил, так она его подкармливает», пояснили Ирине. «А когда их к нам привезли, все наоборот было». В них стреляли в промзоне. Она была ранена, а он ее защищал и кормил. Так что, сами понимаете, нельзя их разлучать. Нет, мы пробовали, но они отказываются от еды и воют. Вот и не надо их разлучать, — вдруг решила Ирина. Я их обоих возьму. Пусть хоть кто-то у меня дома будет точно верен и счастлив. Сева, приехавший вечером за вещами, был шокирован. Обнаружив явно новый замок свалку из его гардероба утрамбованного кое-как в чемоданы, коробки и мешки, а еще отчетливый собачий лай, доносившийся из-за дверей такой знакомой квартиры. Он было позвонил, чтобы сказать еще что-то такое «хорошее» на прощание. Но Ирина не взяла трубку, была очень занята, купая своих собак. Марина отлично знала, как сейчас у Ирки дела. Еще бы, если они до сих пор преотлично общаются, пусть и не часто. Подруга сдала московскую квартиру, переехала в огромный родительский дом вместе с собаками, устроилась работать в местное отделение одного из банков, но карабкаться по карьерной лестнице не стала. Вышла замуж за мужчину, купившего соседний дом. То, что Ирка вполне счастлива с мужем и уже ребенка родила, то, что у нее все отлично, — это не твоя заслуга, Севочка. Тогда ты, -то Ирина, едва-едва удержалась на краю. Сама мне говорила, что думала, сердце не выдержит, разорвется, Ее собаки вытянули. И Верн, и Жуля быстро сообразили, что ее надо спасать, и очень старались. Постоянно бдели, чтобы она не плакала, заставляли играть с ними, вытаскивали гулять, смешили. А когда она простыла, даже печенье ей в постель носили по очереди. Подкармливали. «Я уж и не знаю, кому там больше повезло. Ирке с ними или им с хозяйкой? Одно знаю точно. Ты, Севочка, будешь иметь много, очень-очень много проблем». «Нет, я их даже устраивать тебе не стану. Ты их сам себе сделал», — думала Марина, просматривая Севины личные фото, щедро размещенные в соцсетях. «Утю, мой красавец! И от каких же таких доходиков ты такую машиночку купил, а? А шмотки? Они очень недешевые. Вот фотки из гольф-клубика, а еще из эмиратиков». Весь наборчик игрушечек мальчика, который идет по головам, плевать хочет на окружающих и так жадно рвется к этому вожделенному наборчику, что ему попросту безразличен весь мир. Пусть хоть все пропадут, лишь бы у него все-все было. Так вот, мой хороший, будет-будет у тебя все и даже больше. Доходы-то у компании, которую ты возглавил, рухнули более чем в два раза. И сдается мне, что я знаю, куда именно они рухнули». Злобно щурилась Марина подъезжая к объекту своей профессиональной деятельности.